Это ещё что такое? задумчиво усмехнулся. Я, когда моя ловушка сработала, хотя бы по той простой причине, что был действительно изрядно удивлён. Когда я отправился в систему Хармахрум, то вполне ожидаемо, практически сразу наткнулся на тот факт, что меня здесь ждут. Тот самый корабль Федерации Невы, который обогнал меня во время путешествия в эту звёздную систему. Неожиданно принялся вызывать меня для беседы, причём замечу сразу, этот наёмник вызывал меня для приватной беседы именно на свой собственный корабль, и это само по себе показалось мне очень странным. С какой-то радостью мне с ним секретничать. К тому же не стоит забывать о том, что эта звёздная система пользовалась особым спросом у самых многочисленных разумных, с которыми в содружестве можно было столкнуться. И среди них также было достаточно много представителей Федерации Нивей. Так что каким-то образом надавить на тот факт, что ему нужна помощь именно жителей Федерации, этот разумный не мог. И именно своей настойчивостью он банально сам себя подставлял. Также стоит отметить тот факт, что не ему, мне, не мне ему было просто ничего предложить. Но он продолжал настаивать на встрече, даже не пытаясь хоть как-то намекнуть мне на то, что именно ему может быть от меня нужно. И это тоже казалось весьма подозрительным. Сначала он предлагал мне записаться в своеобразный альянс наёмников, так как мусорщики ничем особо не отличаются от наёмников, разве что не берёт заданий по уничтожению каких-либо разумных, вроде бы вполне понятное желание, с учётом наличия у него корабля с дальнобойным вооружением а у меня с оружием ближнего боя. Этакая симметрия может получиться в такой группе. Так что понять подобное было бы можно, если бы не одно «но». Как только «Охотник» вошел в систему «Хармахром», то тут же через глобальную сеть я связался с юристами и потребовал у них информацию по поводу имеющегося у этой группы наемников корабля те, с командовать этого отряда, который по какой-то причине меня преследует. Буквально через полчаса я получил данные о том, что этот корабль принадлежит частному отряду наёмников, который занимается ничем иным, как охотой за головами. По сути, говоря обычным языком, простые убийцы-ликвидаторы, которых могли нанять, чтобы меня ликвидировать, хотя они иногда выполняли за повышенную таксу и задания по похищению и доставки каких-либо разумных или даже грузов возможно только поэтому мне следовало бы держаться от них как можно дальше возможно только сейчас я не понимал главного эти разумные вели себя очень странно у меня создавалось стойкое впечатление что у них где-то в каком-то месте очень сильно подгорает всё только по той причине что эти разумные совершенно неожиданно для меня попытались практически три раза подряд связаться со мной, выходя на связь с охотником, причем делали это разные разумные. Что за глупости такие? Честно говоря, я даже не понимал того, что происходит. Чего они таким образом добиваются? Дополнительно ко всему прочему, у меня создалось стойкое впечатление, что эти разумные уже банально не контролируют происходящего у них на борту. А как еще я должен был бы внимать то, что их капитан пытается мне доказать, что он честный наемник, а его помощник тот же связывается со мной по якобы зашифрованному каналу и представляется сотрудником Службы Безопасности Федерации Нивэй. Более того, этот разумный тот же начал давить на то, что Службе Безопасности Федерации необходима моя помощь. Вообще-то, если бы он хоть... Как ты имел отношение к этой организации? То знаю бы о том, какие непростые отношения сложились у меня с этой государственной структурой. Однако этот разумный не думал о таких вещах и даже, судя по всему, просто не знал о них. Он банально настаивал на том, что я обязан прибыть для получения инструкций на борт их корабля. После этого странного разговора я несколько раз прокрутил перед собой видеозапись, которую успел записать под протокол. Я пытался оценить само психологическое состояние этих разумных. Меня так учил дед. Так как зная то, что творится на душе у твоего потенциального оппонента, ты можешь предсказать и то, как он себя поведёт в будущем. Однако тут всё было настолько странно, что я банально растерялся. Только потому, что когда уже продавал своих гостей в крик капсулу, то обратил внимание на поведение того же самого ошырца которого разморозили перед продажей. Он буквально как сумасшедший истерил и метался по клетке, пытаясь докричаться до моих жен. Кричал о том, что готов на все, а даже на заключение того контракта, который я ему когда-то предлагал. Вот только никто ему подобного уже не предложит. Видимо, понимая все это, данный разумный банально начал паниковать. И тут я понял... Понял то, кого мне напоминали эти разумные своим поведением. Они напоминали мне именно такого же паникующего полусумасшедшего разумного, который банально не мог в сложившемся положении как-то извернуться из всей этой ситуации. То есть эти разумные явно были не слишком адекватны, что должно было меня сразу насторожить. Почему они так себя ведут и какие цели преследуют? Вообще-то подобное поведение для данных разумных было вообще непонятным. Такие, как они должны были действовать эффективно и профессионально. Они же вели себя так, будто бы практически не контролируют себя и свои желания, что вообще было неприемлемо, особенно для разумных на службе подобного рода. Это для них может стать смертельной ошибкой. Они должны иметь холодный разум. Тут же явно был какой-то нездоровый блеск постоянно в постоянно бегающих глазах. Да вся эта их нервозность, которую эти разумные пытались скрыть, база знаний медик, которую я постарался изучить к этому времени, чётко дали мне понять тот факт, что с ними происходило за время нашего разговора. Одно только то, как у этих разумных то расширялись, то суживались зрачки глаз, говорило само за себя. Они теряли над собой контроль но встроенные в их защитные скафы аптечки старались нивелировать происходящее и делали им вливания лекарств через уколы однако это им не сильно помогало через некоторое время видимо не получая того на что они рассчитывали эти разумные снова теряли над собой контроль и этот факт открыто говорил о том что ситуация практически полностью выходит за те самые границы которые эти разумные себе начертили Как я понимаю эту ситуацию, они рассчитывали на то, что я банальный из любопытства или ещё какой-либо глупости. Пожелаю с ними встретиться, чтобы выяснить истинные причины такого интереса ко мне. И как факт именно на этой встрече должно произойти что-то, чего мне нежелательно было бы вообще в принципе допускать. Поэтому я постарался оградить себя от этой ситуации максимально возможно. В конце концов, когда мне надоели звонки этих разумных, а они практически каждый четверть часа повторялись, я их внёс в чёрный список. Потом они принялись бомбардировать такими же звонками и моих молодых супруг. Но предупреждённая заранее о таких проблемах, девушки банально открестились от них тем, что у них есть контракт, в котором всё прописано, и они не имеют права нарушать его. Это был факт с такими нюансами даже та самая служба безопасности Федерации была вынуждена считаться не то, что какие-то там наёмники, а они почему-то продолжали всё настаивать и настаивать на том, что им надо со мной встретиться, причём встретиться они хотели именно на борту своего корабля. Извините, если вам так горит, если вы так мечтаете со мной лично встретиться, Вы можете попытаться прибыть на борт моего корабля, где я нахожусь под защитой своих собственных интересов и своего оборудования. Неадекватность поведения этих разумных буквально переходила все границы. В конце концов тот умник, который имел якобы отношение к службе безопасности Федерации, начал даже угрожать моим девочкам. Естественно, что всё это было запротоколировано. Причем стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный начал уже без стеснения подписывать свои сообщения именно идентификатором внештатного сотрудника службы безопасности. Внештатный сотрудник. Я знаю, что это такое. Это обычный стукач, которого за какой-то дополнительный бонус наняли, чтобы он доносил в эту службу обо всех действиях и своего отряда наемников и попутно тех, с кем они сталкиваются» что может как-то нарушать законность или интересы той же самой федерации. По сути, такой разумно не является кадровым агентом и тем более никак не может представлять интересы этой организации на территории той же самой империи Арвар, где мы сейчас находимся. Вот же глупость ситуации. Этот идиот, даже не осознавая того, что делает, банально подставился. Кто мне мешает сейчас для своеобразного жеста доброй воли передать работорговцам информацию о том, кем на самом деле является этот разумный? Никто. И он в этом случае будет виноват сам. Он чуть ли не в открытую уже начал без какой-либо защиты своего канала присылать мне явные угрозы. Может, он и не только нам их присылал. Судя по всему, на борту этого корабля была какая-то странная эпидемия безумия надо подумать над этой ситуацией. Пока же, вспомнив про работорговцев, я решил обратиться к ним. Ну, вообще-то у меня есть свои интересы в этом государстве. Так почему бы мне сейчас не использовать эти возможности? Естественно, что я тут же запросил данные про торговые дома, которые занимаются торговлей рабами-специалистами. Это было вполне предсказуемо, ведь мои пленники являлись своеобразными специалистами в определённых отраслях которые могут быть интересны этим разумным. Поэтому, выбрав торговый дом Пранди, я связался с их менеджером, переправив ему список тех, кто имеется в моих руках. Причём это был тот самый торговый дом, с которым вовсю сотрудничали сами эти мусорщики. В прошлом тот самый старый тролль, которого я допрашивал, рассказал мне о том, что этот торговый дом никогда не задаёт вопросов о том, откуда именно берутся какие-либо трофеи подобного рода. Более того, их цены самые приличные. Другие представители империи старательно пытались сбивать цены на товар, что часто очень плохо отражалось на общей сумме дохода. Поэтому в данной ситуации я имел своеобразную возможность получить определённую выгоду что тоже было немало важно. Получив данные о товаре от меня, этот менеджер недолго затягивал нашу беседу и встречу. Более того, он практически сразу прибыл к месту дрейфа моего корабля, которое нам выделила диспетчерская служба звёздной системы Хармохром, на собственном грузовике, на борту которого было всё необходимое. Кстати, продажа происходила на борту моего крейсера в том самом ангаре, где стояли клетки. Правда, пришлось тому самому аширцу снова вколоть успокоительное. Он буквально взбесился, когда понял, что его свобода окончаена именно из-за его личной наглости. К тому же прибыл этот менеджер с собственной мит-капсулой, в которой проверяли информацию по товару. Ихней сети базы знаний, общее физическое состояние а также и возможности так называемой модернизации товара. Ну, в смысле, проверяли, есть ли возможность разумному, у которого, к примеру, стоит нейросеть третьего поколения, установить оборудование подобного рода, но только уже следующего поколения, что такого разумного автоматически в цене поднимет. Да-да, торговый дом подобного рода занимался такими вещами. Они даже тратили средства на обучение таких специалистов под разгоном, что позволяло поднять их цену выше нынешнего уровня минимум в два, а то и в два с половиной раза. Такое бывало. Поэтому я отнесся к этому вполне спокойно. К тому же наличие поблизости от меня трех боевых дроидов Республики Хагден само по себе заставило даже арварцев относиться ко мне с приличным уважением. Говоря «с приличным», Я имею в виду то, что эти разумные, обычно всех тех, кто не является представителями их народа и гражданами их государства, считали будущими рабами, которых называли просто гучча. Поэтому их отношение к чужакам было соответствующее. Однако сейчас они находились на борту моего корабля и находились под прицелом плазменных пушек. Слабость и собственная защита, даже в виде тяжелых штурмовых скафок четвертого поколения, в которые были обряжены охранник и менеджера, была известна не только им, поэтому и как-то меня нервировать они не стали. Заметив среди товара уже знакомых ему разумных, менеджер Арварец довольно громко расхохотался и буквально по-панибратски похлопал меня по плечу, заявил о том, что он когда-то этих капитанов кланов мусорчиков предупреждал о том, что такие игры, какие устраивали эти умники, до добра не доводят. Оказалось, что они достаточно часто привозили ему новых рабов, и теперь сами оказались среди них же. К тому же он проговорился о том, что тот же самый старый трол из клана Кархан привёз ему как-то пару офицеров Федерации Невы с нейросетями пятого поколения. А вы знаете, о чём это говорит? Этот разумный додумался даже поднять свою загрибущую лапу на патрульных федерации. Уже только за это на территории этого государства его ожидала довольно жестокая смерть. Я не зря говорю о том, что его народники бы не отправили. С ним расправились бы сами пограничники. Аккуратно и расчётливо ведя беседу с этим разумным, я как бы не взначай заполучил у него данные про тех самых разумных Я имею в виду тех самых офицеров пограничников, которых мусорщики продали в рабство. Это всё мне было нужно для того, чтобы передать данную информацию в Федерацию. Пусть дальше действует та самая хвалёная служба безопасности Федерации по той причине, что я выяснил, куда пропали патрульные. Возможно, там пропал целый корабль, а это уже, извините, не моя зона юрисдикции. Пусть с этим разбирается государственная служба. Я просто запротоколировал нашу беседу с этим торговцем и вырезал из нее кусочек, как раз касающийся именно этого разговора, так как в этот момент тот разумный и хвалился тем, что его торговый дом даже таких рабов покупает и продает. Это было нужно для того, чтобы немного успокоить ту же самую службу безопасности, которая явно будет настроена против меня, особенно в свете последних событий, Может быть, этот агент, который так банально провалился, тоже действует по указке кого-то из центра Федерации. Я-то этого не знаю. Может быть, потом пойму, но не сейчас. Сейчас мне было важно продать груз, который я доставил, тщательно проверив весь товар, который я предоставил его торговому дому. Менеджер довольно пощёлкал языком и забрал всех по оптовой цене. Ну, я-то не спорю. Тут цена всё равно была бы специфическая, так как у большинства мусорщиков оказались на росете третьего поколения. Но не это мне для меня было важно. Важно было то, что за полторы сотни этих разумных я получил в общей сложности порядка 170 млн кредитов. Цена была стандартная. К тому же у некоторых разумных из этой толпы не было шансов для роста. Поэтому пришлось фактически в довесок их отдать к тем, кто мог стоить дороже. Так что я не был разочарован этими торгами. Естественно, что менеджер тут же предложил связываться с ним каждый раз, когда я буду привозить такой товар. Мол, он мне гарантирует самые удобные для меня цены. Я вообще-то не собирался превращаться в такого торговца живым товаром. Но если кто-то будет переходить мне дорогу то почему бы их не отправлять в это царство работорговли? Просто убить таких разумных будет слишком большой милостью, ведь и они тоже ничего хорошего мне не собираются предлагать. Передав весь груз этому арварцу, я вежливо с ним распрощался, и наши корабли спокойно расстыковались. В этой ситуации очень удобно было то, что их корабль специально был приспособлен для подобных торгов он подходил практически вплотную к судно партнёра и соединялся с ним своеобразным закрытым коридором. То есть со стороны как-то определить то, что в данный момент происходит на борту этих кораблей, просто не получится. То ли я кого-то у него приобретал, что для наёмников и мусорщиков было вполне нормальным, то ли он у меня. А вот этот вопрос был бы предосудительным для жителей Федерации поэтому такая предосторожность действовала мне на пользу. Попутно я немного переговорил с этим разумным в отношении тех же самых военных кораблей империи Арвар, которые могут сейчас быть брошены на территории фронтира и совершенно случайно попадут ко мне в руки. Естественно, что этот разумный сразу навострил уши. Судя по всему, их торговый дом не имел никакого отношения к какой-либо великой семье империи Арвар. И в этой ситуации они банально не могли иметь доступа к самым современным технологиям своего государства. Я имею в виду корабли хотя бы пятого поколения. Про шестое поколение империи я вообще молчу. Поговаривали, что оно вроде бы есть, но пока что его по сути никто не видел. Как результат, этот разумный тут же заинтересовался тем фактом, есть ли у меня какие-то намёки на то, что именно я могу им предложить. Немного подумав, я заявил ему о том, что есть одно место, где вроде бы есть достаточно целый корабль четвёртого поколения, имеющий отношение к классу линейный крейсер. Для работорговцев такой корабль может оказаться сильно дорогим. Я имею в виду для тех, кто занимается охотой за различными разумными. Однако при этом этот корабль может, например, довольно спокойно сопровождать караван грузовых судов с ценным грузом. А это уже другой разговор ситуации. Конечно, кто-то тут же намекнёт мне на то, что те же пираты могли бы выкупить у меня такой крейсер, тем более с приставкой к названию его класса линейный. Но я в этом случае не стал бы особо на это рассчитывать. Дело в том, что я не просто так отслеживал данный корабль. Меня он интересовал именно потому, что тот корабль по какой-то глупости некоторой разумной пытается продавать причём не имею на него никаких прав и не имею его в собственных руках и это уже говорит о том, что попытка выставить такой корабль на продажу на какой-нибудь вольной станции может для меня вылиться в неприятности например, такой торговец может попытаться заявить свои права на этот корабль, потребовать хотя бы половину суммы от его реальной стоимости, так как якобы я узнал о существовании этого судна именно от него. А мне же это было ни к чему. Мне не нужны были скандалы. Мне тем более не нужна дележка денег, которые заслужил я сам. Поэтому мне будет проще доставить этот корабль именно сюда, чтобы продать кому-то, кто его сразу заберет. И естественно, что этот работорговец тут же навострил уши и, видимо, практически мгновенно связавшись со своим куратором, достаточно уверенно заявил не о том, что если я доставлю такой корабль в эту звёздную систему в приемлемом состоянии, то его торговый дом выкупит у меня его фактически по средней цене таких судов. Средней в империи Арвар. Да, она немножко ниже, чем на территории фронтира, но так я полностью избавлюсь от каких-либо сложностей или проблем, связанных с продажей такого судна на территории того же фронтира. Я в данном случае не имею в виду только какого-то эфемерного торговца, который может попытаться предъявить права на этот товар. Я имею в виду и самих пиратов. Или вы думаете, что появление товара подобного рода у кого-то из представителей пиратских кланов не вызовет какой-либо агрессии со стороны их конкурентов? Вызовет, конечно, я уверен в этом. И поэтому не хотел лишнего конфликта ни с кем. Мне такие мелочи совершенно ни к чему. Да, открыто предъявить мне каких-либо претензий никто не сможет, особенно в том случае, если будут проведены полноценные торги. Однако при всём этом покостить по мелочи им никто не запрещает, так что придётся на некоторое время забыть про эту возможность. А вот договорившись с этим торговым домом, я вполне себе спокойно получаю шанс сделать все быстро и достаточно эффективно. К тому же, если этот корабль будет в полноценном и фактически неповрежденном состоянии, то у меня есть полноценная возможность наладить с ними торговые отношения. Сейчас я предоставлю им этот корабль. А кто знает, что будет в будущем? Ведь именно они знают обо всех рейдах своих боевых кораблей. Я имею в виду рейды военного императорского флота, а И в этом случае у меня есть шанс оказаться первым из мусорчиков на месте боя. Как факт, у меня есть возможность не только самому усилить свои позиции, но и им передать соответствующее оружие, если я в таких местах найду, к примеру, какой-нибудь достаточно современный корабль, который можно восстановить и перепродать. Эти разумные тоже прекрасно понимают то, что некоторые виды оборудования они могут достать только таким образом из рук каких-нибудь посредников. Я прекрасно понимаю, что они могли бы попытаться выкупить что-нибудь и в собственной империи, с военных складов, к примеру, длительного хранения, как это я сделал в республике Хагдан. Здесь тоже такое иногда практикуют. Да, могли бы. Однако при всем этом учтите тот факт, что ситуация в данном случае для них может стать очень сложной, так как у представителей тех же великих семей империи Арварь Могут возникнуть никому ненужные вопросы. Для чего? Какому семейству, которое заведует этим торговым домом, вдруг понадобились боевые корабли, достаточно современные даже для военного флота империи? Это очень подозрительно. А вот если они будут выкупать такие корабли у посредника вроде меня, то особо придираться к ним не получится, потому что всего лишь по той причине, что в таком случае они забирают такое оборудование от территории фронтира, не давая возможности кому-то на той территории усилиться безмерно. И этот факт, который лучше учитывать всегда. Закончив свои переговоры с торговцем, забравшим тот самый груз, который одним своим присутствием тяготил меня и занимал трюмы моего корабля, я теперь мог подумать о том, что буду делать в будущем все эти клетки сваренные на скорую руку было необходимо сейчас разобрать а значит я совершенно внезапно обнаружил весьма важный момент в этой ситуации который открыто говорил мне о том что теперь я имею возможность не переживать за то что при возвращении на территорию Федерации Невы те же пограничники заметят у меня наличие подобных самодельных устройств Однако я всё же хотел подумать над тем, что каждый раз монтировать из подручных средств подобные помещения в виде кубических клеток будет накладно, особенно если подобное столкновение происходит на территории фронтира достаточно часто. Как факт, стоило сразу понимать то, что необходимо заранее учитывать также и то, что у меня на борту могут снова оказаться подобные гости. Как результат, мне заранее стоит подумать и о том, как сделать так, чтобы не тратить время и ресурсы на изготовление таких временных боксов, с помощью которых я смогу удерживать их, пока не продам арварцам. Именно поэтому я решил спроектировать так называемую сборную конструкцию для того, чтобы в случае необходимости собирать такие клетки буквально за полчаса. Такое может пригодиться потом, когда у меня всё же появится возможность таких заработков как я уже сказал, целенаправленно гоняться за подобными товарами я не собираюсь, но имея возможность столкнуться с такими разумными, почему бы мне не заработать на них? Ведь такие разумные обычно тоже хотели подзаработать на мне. Конечно, кто-нибудь тут же попробует напомнить мне о том, что те же мусорщики сцепились между собой без моего участия, и по сути, в сложившейся ситуации мне ничем не мешали. Ну, давайте будем честными. Начнём с того, что они были моими прямыми конкурентами, а значит, всё равно мне мешали бы. Добавьте сюда, пожалуйста, ещё и тот факт, что если бы у них была возможность, и если бы они не потрепали себя и своих противников раньше, чем увидели мой корабль, то досталось бы мне в первую очередь. Я думаю, что между собой они бы договорились ну убрать того, кто может стать для них более значимым противником, а учитывая мой корабль так и выходило в этой ситуации, для них было бы дело в чести. Сейчас же никаких проблем с этим вопросом у меня не возникает, всего лишь по той причине, что я от них избавился. Практически два полных клана мусорщиков банально исчезли с территории фронтира. Но если в данной ситуации подумать логически, то можно понять то, что по сути они сами сделали всё возможное, чтобы всё это произошло. И тут без вариантов. Убедившись в том, что всё прошло как надо, и дроиды-ремонтники уже взялись за конструирование разборных клеток, которые изнутри разобрать будет невозможно, я приказал охотнику выдвигаться прочь из этой звёздной системы, полностью игнорируя повторное вызовы с борта того самого тяжёлого крейсера федерации Нивей. А судя по всему, безумие на борту этого корабля по какой-то причине прогрессировало, так как последние вызовы шли практически по открытому незащищённому каналу. Честно говоря, я был в шоке от подобного, но решил сыграть с ними в своюобразную игру. Дело в том, что я уже знал об одной звёздной системе, про которую мне рассказал тот самый Рук с червяком в желудке. Этот разумный рассказал мне о том, что есть одна звёздная система, которая является проходной и фактически никому не нужна. Через неё мало кто ходит, и там практически никогда и никого нет, так как она пустая. Там просто есть звезда и один несчастный планетоид, который в скором времени может попасть в корону этого светила. То есть в этой звёздной системе устроить какую-либо засаду, в принципе, невозможно. Так что рассчитывать на то, что там кто-то будет устраивать ловушку, будет просто глупо. Однако меня она интересовала не поэтому. Дело в том, что в этой промежуточной звездной системе было всего две точки для гиперпрыжка. И в данном случае, чтобы пройти через эту звездную систему, надо было про просто выйти в одном участке, который ограничен в пространстве, пройти через эту звёздную систему практически по прямой линии, обогнув светила и планетоид и уйти через другую точку выхода в гиперпространство. Мне было это важно именно по той причине, что именно там я могу попытаться поймать этих охотников, которые за мной гоняются, ведь это мой корабль называется Охотник. А вот у их корабля, насколько мне было известно, идентификатор часто меняется. Я выяснил, что как оказалось, эти наёмники заранее оформили несколько идентификаторов на разных членов команды. И как результат, один и тот же корабль в разных местах появляется под разными идентификаторами. Но местная служба в основном регистрирует именно идентификатор корабля, что, по моему мнению, считается серьёзной ошибкой с их стороны. Вот если бы они фиксировали не только идентификаторы, но и некоторые дополнительные внешние признаки этого судно то в данном случае таким наёмникам было бы сложнее заниматься своим промыслом потому что их можно было бы легко выследить да и сама вот эта вот привычка менять идентификаторы по своей сути является преступлением против законов той же федерации содружества эти ребята видимо сами того не понимая подставили себя по полной программе И мне было интересно узнать о том, с каким идентификатором они будут меня преследовать в этот раз. Дело в том, что в этой системе они находились под одним идентификатором. Я даже не стал его запоминать. В той самой промежуточной звёздной системе, где я ждал своих преследователей, укрывшись в астероидном поле, эти разумные прошли с другим идентификатором. О чём это говорит? О том, что они преступники иначе какой им смысл постоянно менять идентификаторы и скрывать свою принадлежность к кому-либо. Так что всё было понятно, и моя агрессия в их сторону была вполне оправдана. Это всё я готовил на тот случай, если вдруг мне придётся столкнуться с каким-либо фактом обвинений со стороны кого бы то ни было. Мало ли вдруг найдётся какой-нибудь идиот, который именно меня обвинит в пиратстве. Ведь я собирался сделать полноценное нападение из засады. Мне просто очень хотелось узнать, чего они за мной гоняются. Судя по поведению этих разумных, они действительно были неадекватны. И если всё обстоит именно так, то мне необходимо предотвратить их нападение на себя. В следующий раз они могут действовать более решительно, а учитывая наличие у них на корабле тоннельных орудий, можно сразу понять то, что дальность видения огня из орудий главного калибра у них гораздо больше, чем у меня, поэтому я должен быть в более выигрышной в ситуации, чем они, и именно эту возможность я и собирался использовать. Когда мой корабль вошёл в выбранную мной звёздную систему, я тут же постарался развернуть его и вернуть немного назад, чтобы оказаться как бы сбоку или даже с кормы потенциального противника. Ведь эти разумные в первую очередь, выйдя в эту звездную систему, будут искать меня где-то впереди своего судна, а я буду сзади или сбоку. К тому же я учитывал основные сложности межзвездных переходов. Любой корабль, насколько защищенный бы он ни был, входя в новую звездную систему из гиперпространства, практически полностью слеп и не имеет защиты, кроме своей бортовой брони. У тех же республиканских кораблей броня была достаточно прочная, а вот у той же самой Федерации Нивей на кораблях использовалось, по моему мнению, недостаточно сильное бронирование. Поэтому, когда у них не будет силового щита, эти корабли остаются уязвимыми, чем я и намеревался воспользоваться. Как пилот подобного корабля, я уже знал о том, что силовое поле перед выходом в гиперпространство приходится отключать и его генератор за время полёта в гиперпространстве банально разряжается. Я имею в виду те самые накопители энергии, которые поддерживают его работу в случае перегрузки. Как работает вся эта система с проситивой? Есть этот генератор, есть так называемые эмиттеры, которые проецируют силовое поле вокруг корабля. Они равномерно расположены по поверхности корпуса корабля что позволяет им также равномерно создавать это самое защитное силовое поле. Так вот, под каждым таким эмитером, под внешней бронёй стоит небольшой накопитель энергии, куда подключена та самая линия энергии, ведущая в сторону генератора силового поля, работающего напрямую с этими эмитерами. Конечно, кто-то тут же спросит о том, зачем нужна такая сложность. Начну с того, что те накопители достаточно малы и по своей сути дают только возможность сдержать небольшой всплеск энергии в случае попадания какого-либо снаряда в силовое поле, что перегружает его, чем повышает нагрузку именно на этом эмиттере, который поддерживает данный участок силового поля, а также и расход энергии. Все это прекрасно понятно. Ну, например, если попытаться поставить какой-нибудь более мощный накопитель энергии, то это устройство может банально сжечь миттер своим выбросом энергии. Оставить такой накопитель возле солнечного генератора просто глупо. Нагрузка по силовому полю может распределяться, а у любого накопителя энергии подобного рода выплески его запаса энергии происходит одним импульсом. То есть, если такие удары будут сыпаться на силовое поле с разных сторон, то те маленькие накопители энергии сумеют вовремя усиливать силовое поле каждый на своём участке и при этом достаточно быстро заряжаются, что позволит им работать практически беспрерывно. Конечно, всё это повысит нагрузку на самом генераторе силового поля, это понятно. А если поставить один такой накопитель возле генератора то его выплеск энергии ничем не поможет. Ну, сдержит ваше защитное поле один удар, и всё. А второй удар, например, в соседний сектор силового поля уже пробьёт его, потому что большой накопитель энергии не успеет набрать достаточно заряда, чтобы снова разрядиться, и это вполне предсказуемо. Вот так вот к чему я всё это рассказывал. Ну да, всё потому, что те самые накопители и задерживают включение генератора силового поля. Смотрите, объясняю. Генератор силового поля запускается в работу и должен в определённое время выйти на свою необходимую так называемую тактовую частоту работы, то есть дойти до пика своей эффективности. После этого данный генератор начинает подключать те самые эмиттеры которые должны спроецировать силовое поле, но они не могут включаться до тех пор, пока не зарядятся те самые накопители энергии, находящиеся на линии раньше них. Как факт, это опять же задерживает запуск всей системы. И только когда вся эта система полностью обеспечена энергией, когда все накопители энергии уже заряжены, только тогда и происходит активация Эмиттера. И только затем начинается формирование кокона силового поля вокруг корабля. Это опять же время, то самое время, которое мне может дать возможность приблизиться к этому кораблю, который может выйти от меня достаточно далеко на дистанцию выстрела, что может позволить мне весьма неприятно удивить моих врагов, так как выйдя на дистанцию выстрела из орудия моего главного калибра, Мы окажемся примерно в одинаковом положении. Но в отличие от моих потенциальных врагов, я буду уже полностью готов к бою. Им же надо будет не только успеть защититься, им надо будет сначала обнаружить меня, ведь их сенсорный комплекс также будет запускаться некоторое время. Этому аппарату необходимо сначала включиться, запустить все эти самые виды излучений, которые пройдут пространство вокруг него получить информацию от отражённых по возможности лучей, обработать эту информацию, и только потом он выдостаёт её на главный экран мостика этого корабля. То есть, по сути, мои враги будут в такой ситуации практически слепыми и голыми, что сыграет в мою пользу. Добавим сюда ещё и тот факт, что обычно перед выходом в чужую звёздную систему, где никто не ожидает какого-либо нападения, Такие разумные не задумываются о том, что надо бы вроде бы зарядить орудие чуть-чуть пораньше, как факт у меня будет ещё и то время, которое они потратят на зарядку своего главного калибра, и это тоже мне плюс. Аккуратно отодвинувшись в сторону от прыжковой зоны, охотник медленно развернулся носом в нужную сторону и стал ждать. Я действительно ждал и рассчитывал на то, что эти разумные, сорвавшись в погоню за ускользающей добычей, а по их поведению так всё и получалось, банально снова начнут спешить. Как факт, они выйдут в эту звёздную систему в спешке и в первую очередь начнут искать меня где-нибудь впереди, но никак не сбоку или сзади, что даст мне возможность сделать всё быстро. В общей сложности в этот раз прождать мне пришлось около 2 часов. И корабль все-таки появился в этой прыжковой зоне, как я и рассчитывал. Причем вышел он достаточно близко от меня, практически в зоне ведения огня. Хотя я и рисковал. Я ждал их с уже открытыми каналами основных шаг главного калибра. Мои орудия уже гудели от энергии, которую сдерживали. И мне оставалось только командовать огонь, когда нос корабля все-таки стабилизируется, наведясь на цель. Но я учитывал тот факт, что хотел бы захватить этот корабль противника достаточно целым. Я имею в виду членов экипажа. Поэтому мной было решено нанести удар в корпус этого корабля, ближе к кормовой части. Там располагаются по большей части ангара и различные технические помещения. Однако есть еще кое-что. Когда я запросил у моего инженера информацию по кораблям именно этого линейного варианта, то выяснил, что буквально в 20 м от того самого реакторного отсека находится ещё одно весьма интересное для меня помещение. Это была зона распределения энергии. То есть, если плазма попадёт в этот сектор, то большая часть оборудования этого корабля не будет действовать, так как основные линии подачи энергии будут перебиты. И как факт можно понять то, что этим разумным Придется в срочном порядке заглушать часть реакторов, ввиду того, что переизбыток энергии может привести к их дестабилизации и взрыву. А им это было нежелательно вообще допускать. По сути, их инженер должен будет буквально на уровне инстинктов понять то, что в данном случае ему предстоит сделать, если выживет. А если нет, то это автоматически должен будет сделать сам искусственный интеллект этого корабля. Тут без вариантов. Безопасность экипажа для управляющего искинта должна быть превыше всего. Вышедший из гиперпространство корабль на несколько мгновений замер в одном месте, а потом медленно двинулся вперёд. Хотя это было и глупо, начнём с того факта, что если бы я атаковал корабль прямо в точке выхода, то это было бы чуть ли не коронным преступлением против всех законов содружества. Подобное было просто недопустимо. Так как могло засорить точку выхода в данной звёздной системе, что подвергло бы серьёзной опасности все корабли, которые сюда выходят. Однако этот корабль даже ещё не имел той же защиты в виде силового щита и картинки сенсорного комплекса, банально двинулся вперёд, самостоятельно выйдя из зоны точки выхода. Я не знаю, куда они так спешили, но глупость этого поступка была слишком явной. Фиксирую повышенное облучение корпуса корабля излучением сенсорного комплекса корабля противника, равнодушно проговорил надо мной голос охотника, заставив присутствующих на мостике девочек вздрогнуть от неожиданности и ожидающе посмотреть на меня. Прошу разрешения на открытие огня. Корабль противника в зоне поражения главного калибра. Орудия готовы к выстрелу, бронезаслонки открыты. Огонь. В полголоса произнес я сам прекрасно понимаю, что что-то пафосно орать в такой ситуации просто бессмысленно. А все происходящее сейчас в данном случае было всего лишь следствием поведения данных разумных. Я же их не провоцировал. Я дал им возможность проявить себя в той самой звездной системе Хармахрум, где мы находились до этого. Они же вели себя как какие-то неадекватные идиоты». А сейчас явно шли на всех парах, чтобы догнать меня. Для чего? Только для того, чтобы попытаться перехватить. Слишком уж агрессивно они себя вели по отношению ко мне. Гудение энергии, которое я буквально физически ощущал всем своим телом и свидетельствующее о том, что мои орудия главного калибра заряжены и готовы к бою, резким щелчком оборвалось... Из-за открытых отверстий носовой части молнии выметнуло 6 густоков плазмы, а орудия тут же пошли на процесс перезарядки. К тому же мой корабль продолжал медленно, но верно сближаться с кораблём противника, так как я понимал главное: мне надо сейчас быть с ними как можно ближе, чтобы эти разумные не могли эффективно использовать свои дальнобойные орудия. В этом случае у них будет своеобразный перевес по дальности и точности ведения огня, а мне бы этого не хотелось. И день сближения, по моему приказу, охотник выпустил группу москитов, два звена которых тут же завертелись в самых невероятных узорах высшего пилотажа, сбивая прицелы комплексов вооружей противомоскитная оборона корабля противника. К сожалению, после моего первого залпа в борт корабля противника попало всего 4 сгустка плазмы, а два прошли мимо. Всё-таки величина дистанции играла свою роль. Именно поэтому я и сближался с этим кораблём. Судя по тому, как он дёрнулся и попытался развернуться, в последний момент перед моей атакой на этом корабле всё же заметили присутствие противника совершенно не с той стороны, с которой могли ожидать. Но сейчас уже поделать ничего не могли. Их силовое поле не успело сгенерироваться, и сгустки плазмы вонзили вози... в полностью незащищённый борт корабля. Учитывая тот факт, что был я практически в одну и ту же зону корпуса, плазма пробила довольно крупную дорогу в броне этого корабля, который ранее выглядел достаточно сильным и величественным. Пока разрушались сгустки плазмы, Дестабилизированное соприкосновением с различными слоями металла это дыра успела разрастись. И я чётко видел то, что повреждения зацепили не только внешний слой брони, но и внутренние отсеки корабля. Судя по тому, как начал дрейфовать корабль, а также появилось целое облако, которое тут же кристаллизовалось из-за влеги, находящейся в нём, прошёл довольно серьёзный пробой атмосферы. И это было для них довольно опасно. Кораблю противника сейчас совершенно не стоит пытаться сражаться со мной. Им надо бороться за живучесть своего судна, и это факт. К тому же, охотник практически сразу доложил мне о том, что фиксирует падение объёмов энергии, которая вырабатывается реакторной зоной на корабле противника. Значит, наш плану дался. Такие корабли, как республиканские или корабли Федерации, достаточно сильно зависят от количества энергии на борту судна. И реакторная зона обычно перекрывает такие потребности максимум на 20%, не более того. У военных такое перекрытие может идти до от 10 до 15%. Как факт можно понять, что противник на данный момент потерял почти половину энергии в реакторной зоне и погнально лишился всей защиты. Они, конечно, могут попытаться включить генератор силового поля. Но на том участке, куда попала плазма, эмиттер силового поля явно был уничтожен, и как факт я понимаю, что именно там силовое поле будет очень слабым. Так как для достаточного напряжения силового поля для эффективной защиты этого участка там нет необходимого устройства. К тому же, если они всё же запустят этот генератор, то не смогут использовать вооружение. Но если они хотят использовать вооружение, то им придётся отказаться от силового генератора. А именно силовое поле может сдерживать плазменные сгустки и никак иначе. Тут вариантов не остаётся. Так что у этих разумных сейчас банально нет выбора. Мой корабль всё так же продолжал двигаться вперёд, я готовился уже сдать второй залп. Когда неожиданно мой сенсорный комплекс передал информацию о том, что на борту корабля противника произошёл какой-то всплеск энергии, видимо, что-то вроде короткого замыкания, и накопление энергии вообще прекратилось и даже пошло на спад. По сути, реакторы этого корабля фактически полностью бездействовали. То есть вести какой-либо активный бой данный крейсер уже был не в состоянии. Именно в этот момент в сторону корабля противника и метнулись мои москиты. Два звена переделанных истребителей практически на старте подловили звено тяжёлых истребителей-наёмников и банально сожгли их на взлёте, после чего даже те стартовые ячейки, которые уже были открыты, медленно закрылись бронеколпаками. Судя по всему, несмотря на безумие, которое почему-то охватило командира этого корабля, Банально и глупо погибать никто из наемников не хотел. Ну что же, целее мне достанутся. Именно поэтому я приказал готовиться к десантной группе. Те самые боевые дроиды, которые должны были захватить как можно больше живых разумных плен, уже были готовы и погружены в челнок. Они были заранее усилены мощными стационарными парализаторами, так как я учитывал тот факт, что, например у тех же самых наёмников, которые ранее могли быть военными, могли иметьса более совершенные виды защиты в виде каких-нибудь имплантов или стабилизирующих устройств в их защитных скафах, чтобы защититься от воздействия парализатора. Именно поэтому придётся бить их более сильным излучением. А мне нужны знания, а эти знания мне могли дать именно пленники. Поэтому и произошло это странное столкновение, которое, на первый взгляд, выглядело просто глупо. Ну, зачем мне было ловить тех же наемников, среди которых был полноценный агент Службы Безопасности Федерации Нивэй? А вот тут все было очень просто. Я хотел получить то, что мне нужно — информацию. Кто устроил на меня такую охоту? Я знал, что найм этих разумных стоит достаточно дорого — хотя именно нанимателя они обычно не оглашают. Но их заказы, которые эти разумные выполняли раньше, на доске объявлений имелись, и там расценки стояли отнюдь не очень дешёвые. Да и как они могут брать подобную работу за дёшево? Один их корабль сколько стоит? Ведь он пятого поколения. Добавьте сюда ещё и то, что он был модифицирован именно для охоты и поиска тех, кто пытается спрятаться. Как результат сразу становилось понятно, то с чем имею тут дело. Высадка моего десанта на борт этого корабля прошла как по маслу. Боевые дроиды, заливая всё перед собой излучением стационарных парализаторов, медленно двигались вперёд. Вслед за ними шли ремонтные дроиды, оставляя ретрансляторы и сопровождая боевых диагностические дроиды, которые тут же нырнули в технические переходы этого корабля. Сразу же бросились отключать систему энергоснабжения, чтобы полностью исключить любую возможность самоподрыва этого корабля. Попутно два диагностических дроида достаточно быстро добрались до искусственного интеллекта, управляющего этим кораблём, и также отключили его, чтобы не дать возможности противнику даже если предусмотрена такая возможность, подорвать корабль какой-нибудь спрятанной на борту миной. После чего мне оставалось только ждать. Наблюдая за происходящим через систему ретрансляторов, я неожиданно выяснил тот факт, что не все члены экипажа оказывали сопротивление, хотя это был корабль наемников, где даже те же техники старательно пытались отстреливаться от моих дроидов, хотя пользы от такой стрельбы особой не было, ведь парализующее излучение действует даже на отдельную конечность, которая будет просто выставлена из-за угла. Несколько разумных так и попалось. Они попытались просто выставить в коридор из-за угла свое оружие и веером огня перекрыть коридор. Стреляя веером, была такая возможность остановить приближение противника, живого противника, но только не боевого дроида, который для начала закрыт силовым полем, достаточно сильным, чтобы все эти попытки были бессмысленными». А потом ещё и проризирующим излучением заливаются перед собой, получив удар этим излучением в руку, такие разумные банально корчась от боли, выпадали из-за угла и уже полностью теряли сознание. Но я обратил внимание не на это, а на то, что в жилом модуле в одной из кают, которая была, кстати, именно офицерской, почему-то находился какой-то разумный. Почему он там сидел? Чего ждал? Это был пассажир? Но кто берет на такую охоту какого-то пассажира? Глупость. А может быть, это сам заказчик? Или отдельно приглашенный специалист? Вспомнив про отдельно приглашенного специалиста, я нервно вздрогнул, так как еще не забыл про то, что со мной делала эта самая девчонка-палач на аграфском корабле. И поэтому сам понимал, что отношение к такому разумному, если это действительно приглашенный специалист, С моей стороны будет весьма жестоким. Память это такая штука, которую очень сложно очистить каких-либо эмоций, особенно в том случае, если это именно негативные воспоминания. Тут уж ничего не поделаешь. Поэтому я приказал бы его мудройну банально войти в это помещение, где сидел этот неизвестный, и залить всё там парализующим излучением. Я ни с кем не собирался церемониться. Никогда было это дело. Каждому попавшемуся ко мне в руки разумному ремонтные андроиды тут же отключали энергию на их скафы, превращая в этикие своеобразные металлические пеналы, в которых эти несчастные даже шевелиться как следует не могут. После чего, когда уже был захвачен весь корабль, в дело вступили сервисные андроиды, быстро извлекающие этих разумных из их защитных скафов и отправляющие на проверку в медкапсулу где их тела были проверены на содержание не только каких-либо инородных предметов вроде спрятанных, к примеру, в заднем проходе взрывных устройств или ещё каких-нибудь сюрпризов, но и на содержание в организме каких-нибудь препаратов. Ну, слишком подозрительным мне показалось поведение этих разумных, когда они со мной разговаривали. И самым удивительным оказалось то, что практически у всех этих разумных в организме было слишком большое содержание гормонов. Странно, они что, все на возбудителях сидели? задумчиво проворчал я. Коротко стрельнул глазами в сторону молодой Зунры, которая тут же покраснела, так как именно она любила играть с такими препаратами, чтобы получить самые невероятные и незабываемые ощущения. А может быть, они просто в тебя влюбились? внезапно развернувшись от своего пульта пилота, где она сейчас сидела, молодая Слакса и Грива подмигнула своей подружке. Вот так они хотели с тобой познакомиться, что чуть mm -hmm. с ума не сошли от любви. Ты сама веришь то, что говоришь? Осуждающе посмотрел я на девушку и медленно покачал головой. Нет уж, здесь что-то другое. Вот, посмотри на данные. У их капитана и его помощника Содержание этих самых гормонов в крови буквально зашкаливает. Такое впечатление, что у них вот-вот произойдет гормональный взрыв. Я бы понял, если бы речь сейчас шла о представителях народа мзинов. У этих разумных в организме такое бывает. Во время того самого брачного периода, который у них происходит раз в году, у них уровень гормонов превосходит всевозможные пределы, и в это время мзины не могут адекватно оценивать ситуацию вокруг. Но это троллы, у них такого, в принципе, не бывает. Почему всё это произошло? Ну, посмотри, здесь всё в порядке. Снова усмехнувшись, всё ещё никак не успокаиваясь, сам Офир указал мне на ещё одну строчку, где было указано, что у одного представителя этого экипажа наёмников данные выбиваются из общей картины. У неё все параметры на уровне. Ты только посмотри на её импланты. Бионейросеть. Это кого мы поймали? Честно говоря, я сам был шокирован этой новостью. Ну, ладно. Эти наёмники все бывшей военной федерации Невей. У них стоят нейросети и импланты пятого поколения. Это понятно. Однако у этой красотки, которую мой боевой дроид нашёл именно в том самом помещении, каюте, где она абсолютно никак не влияла на ситуацию и не пыталась что-то сделать, стояла именно нейроустройство вообще незнакомого класса. Это действительно была бионная нейросеть. А ведь её продавали за безумно большие деньги. По сути, саму бионную нейросеть можно было купить в той же самой корпорации нейросеть. Но те не скрывали главного: это не их разработка. Подобные устройства являются разработкой отдельной расы, отдельное государство, которое было известно под названием объединения с Полотов, которое хоть вроде бы и входит в союз государств, известный под наименованием Содружество, но живёт по своим законам. И подобные устройства покупались у тех же Полотов, кто и был их создателем, именно за чистые ресурсы. Электронные кредиты Полота не признавали. Так вот, такое устройство, насколько мне было известно, по своей стоимости может превосходить цены, равные сотням миллионов кредитов, если они достаточно современные. Но даже и устаревшие био-наэросети, произведенные сто, а то и сто пятьдесят лет назад, стоили очень дорого. Ведь по своим параметрам они спокойно могли конкурировать, а то и даже превосходили все то, что имело сейчас в Содружестве. Уже только поэтому стоило понимать то, что подобный гость Случайным на этом корабле быть просто не может. И я тут же приказал эту гостю запереть не в криокапсуле, а в медицинской, так как в первую очередь намеревался выяснить то, кто она такая и что вообще делает на борту корабля наемников. К тому же я приказал пока что всех остальных наемников запереть в криокапсулах, а сам этот корабль, пристыковавшись к нему бортом, Охотник потащил прочь от того места, где разразилась эта короткая, но весьма интересная битва. Мне надо было с ним разобраться. Но это было проще сделать, спрятавшись от этой зоны выхода из гиперпространства, поближе к местному светилу. Там как раз находился тот самый планетоид, в тени которого можно будет сделать все, что мне нужно. К тому же там меня не будет видно ни с этой зоны выхода, ни с другой. Кто-то тут же напомню о том, что я говорил ранее о том, что в этой звёздной системе спрятаться просто невозможно. Да, вся проблема в том, что если спрятаться за тем самым планетой, там то-то и сам не будешь видеть того, что происходит в этих проскоковых зонах. То есть фактически ты не видим и для всех, кто будет сюда входить, но и сам слеп как крот, хотя я не был так уверен. Я специально отправил два маскита разведчика чтобы они как бы разошлись в стороны, и использовал их вроде своеобразных глаз для своего сенсорного комплекса. Получая с них информацию, я, по крайней мере, мог хотя бы видеть то, что происходит в пассивном режиме. Если какой-то корабль войдет в эту систему и начнет старательно светить теми же самыми сенсорами, то я узнаю об этом, что мне и было важно. Сейчас же мне надо было разобраться с этим кораблем, который оказался для меня целым сюрпризом. К сожалению, попытаться продать его где-нибудь будет весьма сложно, и всё из-за того факта, что у нас произошло столкновение подобного рода. Как я докажу, что сам не был пиратом, особенно учитывая тот факт, что именно я напал на него со спины? Нет, я постараюсь разобраться всё, что только возможно, а остальное направлю на местное светило. Так как в данном случае следов быть не должно, слишком уж подозрительно всё то, что сейчас произошло. И подозрительным оно будет не только для меня, но и для тех, кто будет искать любую возможность, чтобы по какой-то надуманной причине объявить меня врагом и устроить на меня полноценную охоту. Мне было это ни к чему. Так что сейчас мне предстояла серьёзная работа. Конечно, мне очень жаль, что сейчас рядом со мной нет моих конструкционных дроидов, но по сути они были здесь и не нужны, так как я не собирался действовать аккуратно. Мне это было ни к чему. Мне надо было изъять нужные и уцелевшие модули, а остальное будет уничтожено. Забравшись в то самое место, где я нашел своеобразное убежище в этой пустой промежуточной звездной системе, Охотник стабилизировал своё положение вместе с крейсером добычей, который сюда вышел уже с новым идентификатором. Что за глупость. Уже потом я узнал о том, что у искусственного интеллекта этого корабля таких идентификаторов имелось целые десяток, и он их использовал в каждой новой звёздной системе. Просто каждый из этих идентификаторов был действующим и заранее был привязан к определённому члену экипажа который являлся гражданином Федерации и с определённой выслугой и гражданским рейтингом, что в данном случае играло им на пользу. Вот только зачем было буквально после каждого гиперпрыжка менять идентификатор, я так и не понял. Но это не мои проблемы. Мои ремонтные дроиды тут же набросились на этот корабль, старательно потрошая его и доставая из его внутренностей всё то, что могло принести мне пользу. Естественно, что в первую очередь я постарался забрать оттуда те же самые синтезаторы пищи пятого поколения. Всё-таки это оборудование у меня было в большом почёте, так как разнообразие пищи стоило отдельного упоминания. К тому же девчонки тоже решили поучаствовать в потрошении тайников на борту этого корабля в жилом комплексе, который был единым модулем. Хотя в отличие от республиканского Все помещения на его территории были минимум в два раза меньше. Как я уже говорил, республиканцы очень ценили комфорт и роскошь, даже в таких мелочах. Поэтому я позволил им так развлекаться, тем более, что поблизости им нечего было делать. Ты представляешь? Я смотрел их установку сенсорной системы в внезапно вызола меня, во-первых, варно, которая решила проверить именно то самое оборудование, которое сейчас занимало места двух пульсаров, ранее являвшихся защитой от маскитов, и так её заинтересовало. Этот сенсорный комплекс шестого поколения Хамуран имеет большие возможности и мощность сигнала, который проходит большинство имеющихся у содружества маскирующих полей минимум пятого поколения. По сути, это военная разработка. Но почему она оказалась в руках наёмников? Да тут всё просто. Коротко пожал я плечами, быстро проанализировав ситуацию. На чьих хотя бы с того, что на борту этого корабля присутствовал внештатный агент службы безопасности Федерации, а это заранее означает, что ему что-то позволено. Скорее всего, этот комплекс был куплен с какого-нибудь сильно повреждённого или разбитого корабля Федерации его потом просто восстановили и пустили в работу. Хотя стоит сразу учитывать то, что за его присутствие на борту эти наёмники могли и даже должны были пострадать, но не пострадали. И в данном случае можно понять, что за них заступилась именно служба безопасности Федерации Нивей. Мы же использовать такой комплекс явно не сможем, но и продавать его на сторону нежелательно. Поэтому придётся его спрятать. Там же, где и находится моя база, туда же отправится и всё остальное оборудование пятого поколения, которое здесь имеется. В первую очередь меня интересовали на борту этого корабля его тоннельные орудия. Оказалось, что у этого корабля в качестве орудий главного калибра стоит, как ни странно, четыре больших тоннельных орудия, что могло достаточно сильно потрепать противника. Хорошо, что я успел предотвратить наше с ним столкновение. Хотя этот корабль по своему размеру уступал охотнику, он был длиной 780 м, но тоже имел отношение к классу тяжёлых крейсеров. Пытаясь разобрать проект этого корабля, который практически сразу сумел получить из памяти искусственного интеллекта, которому старательно перебил все протоколы подчинения, Я выяснил то, почему противник не смог запустить даже пульсары для того, чтобы попытаться хоть как-то обстрелять мой корабль на ближней дистанции. Всё оказалось куда проще. Когда этот корабль проходил модернизацию, наёмникам вместо двух пульсаров поставили тот самый сенсорный комплекс, который, по сути, был запрещён к использованию гражданскими, и всё только из-за того, что эта система могла видеть даже корабли разведчика пятого поколения. Была у нее такая возможность. А такие корабли до сих пор использовались в вооруженных силах Федерации и не только этого государства, но и других сателлитов Содружества. Поэтому можно было понять нежелание военных даже в мыслях допускать возможность гражданским обладать таким оборудованием. Однако я не понимаю того, по какой причине эти наемники так нагло позволяли себе демонстрировать наличие у них этого комплекса. У него были антенны, которые выглядывали наружу и были слишком специфической формы. Причём сразу стоит отметить то, что в активном положении, когда этот сенсорный комплекс действует максимально эффективно, они вообще распускались в разные стороны, как уши у чего-рашки. Нет, я не спорю. Для корабля, обладающего дальнобойным оружием, такой сенсор буквально дар небес. Виндем позволит буквально с первого залпа стопроцентно попадать в цель даже на максимально дальних дистанциях. Ведь подобный комплекс можно использовать эффективно даже на кораблях, в целеуказателях. Идиоты. Ну что я тут могу сказать? Они сами себя подставили. Я не знаю того, кто мог бы видеть этот корабль, думать о том, что эти разумные не являются агентами службы безопасности Федерации, ведь к какому-то простому разумному такие возможности никогда не предоставили бы. Жель, конечно, что такой комплекс я не смогу использовать эффективно на своём охотнике. Но сейчас не это для меня важно. Наблюдая за тем, что происходит на борту корабля жертвы, я вспомнил о том, что у меня есть гости, с которыми надо бы разобраться. Поэтому мне пришлось на некоторое время отвлечься от увлекательного процесса мародёрки хотя для любого наемника, а тем более мусорщика, это святое дело. Но у меня были гости. А значит, мне надо оказать и им определенное внимание, иначе эти разумные могут обидеться. А я же, как хороший хозяин, не мог этого позволить. Немного подумав, я решил все-таки начать с капитана этого корабля, который яростно сопротивлялся на мостике. И даже несколько раз, замечу сразу, пытался послать команду, на подрыв реакторной зоны. Но эта команда не проходила по той причине, что в разъёме, через который шла команда, уже был подключён мой диагностический дроид, который банально записывал всё то, что получал, но выполнить, как ни странно, не мог. Если бы там стоял искусственный интеллект корабля противника, то он, скорее всего, постарался бы это сделать. Однако я заранее позаботился об этом. К тому же, само поведение этого разумного выбивалось у меня в афис каких-либо границ понимания происходящего. Ну, не мог не адекватно разумный стать капитаном корабля, и тем более командиром наёмников. Это в принципе невозможно. Так что у меня было о чём с ним поговорить. Но для начала я решил побеседовать с ним, так сказать, тета-тет, -тет, с глазу на глаз. Тем более, что, возможно, мне придётся применить то, чему меня научили аграфы в своей пыточной таму самому, что было опробовано на мне лично. Но эффективность этого способа допроса я убедился. Поэтому недолго думая, отправил пару сервисных дроидов вместе с одним ремонтным, так как все остальные были заняты. Подготовить специальное помещение, где этому разумному будет удобно мне всё рассказывать. Уж об этом я позабочусь. Тем более, что набор для подобного обращения у меня имелся. Тот самый полукровка на вольной станции Сабра подарил мне перед своей смертью. Помните? Вот здесь он мне и пригодится. В своем уме этот разумный или безумен, это не важно. Главное, что мне сейчас нужна информация, которую я все равно получу.